Глава двадцать первая Ла Лидия Риттершанц Лидия осторожно потрогала языком прикушенную щеку. И чего все находят в этой любви? Нет, ощущения, конечно, своеобразные и даже приятные, но явно не настолько, чтобы сходить с ума или в буквальном смысле преследовать людей противоположного пола. Хотя, может, если не проводить перед этим порядка 14 часов на ногах и доверить раздевание служанкам, а не мужу, очевидно, не имеющему особого опыта в разоблачении женщин, то выйдет иначе. Наверное, стоит попробовать еще раз или два, прежде чем объявлять сексуальные отношения бесполезной тратой времени, годной лишь для продолжения рода. Размышляя таким образом, женщина потихоньку добралась до малой гостиной где отдыхала после совместной тренировки с Абелем Сильвия. Сам юноша в это время находился в душе, смывая с себя пот. Доброе утро, слегка позевывая, поздоровалась дочь императора. Доброе утро, Лалидия. Сильвия собралась была подняться, но в последний момент остановилась, так и оставшись сидеть на краешке кресла. Давняя привычка, посочувствовала простулёнки Лидия. Тебе стоит отучаться вскакивать в присутствии высокородных. Я учусь, Сильвия села свободнее. Абель нанял для меня хорошего наставника этикета. Просто прошло слишком мало времени. Отрадно слышать. Если хочешь, я тоже помогу тебе освоиться в высшем обществе, буду подсказывать, когда наставника не окажется рядом. Благодарю вас, ла-Лидия. Это было бы замечательно. Не надо так официально. До императора постаралась выдать лучшую из своих добрых улыбок. Называй меня просто по имени. в том числе в присутствии посторонних мы ведь замужем за одним мужчиной, а значит, близкие отношения между нами должны стать нормой. Близкие отношения, эхом повторила Сильвия, чего-то напрягшись. Что-то вроде дружбы, пояснила Лидия, старательно продолжая улыбаться. Сестринские чувства меня как-то не привлекают. О них много говорят, но на самом деле это больше похоже на вежливое игнорирование друг друга. Становиться любовницей нам тоже рановато. Я ещё не распробовала прелести связи с мужчиной, что уж говорить об интересе к женщинам. Остаются обычные приятельские отношения, взаимопомощь и тому подобное. Ты согласна? Да, неуверенно пробормотала Сильвия. Но зачем это вам? А зачем мне конфликты в собственной семье? Ведь как ни крути, мы с тобой теперь одна семья. Неважно, какие причины привели к такому раскладу. И вы не обижаетесь на меня за то, что я стала первой женой Абеля? Мне неприятен факт моего унижения, Лидия посерьезнела. Но при чем здесь ты? Даже Абель, как вчера выяснилось, не ставил себе целью продемонстрировать мне мою слабость. Так что было бы совершеннейшей глупостью срывать на вас свою злость. Я предпочту отомстить тому, кто действительно виновен. Давиду. А с новой семьей мне хочется жить в мире и согласии. Спасибо. Сильвия стала выглядеть куда более расслабленной, чем раньше. Я рада, что вы не держите на меня зла. Из соседнего помещения послышался негромкий голос служанки, интересующейся у покинувшего ванную комнату Абеля, не надо ли ему чего. Лидия порадовалась, что заранее догадалась не до конца прикрыть дверь между комнатами и попросить служанку позаботиться о своём господине. Передвигался гнет абсолютно бесшумно, и если бы не предпринятые меры вполне мог услышать не предназначеннуюся для его ушей часть разговора. Конечно же, нет. Лидия вновь улыбнулась как можно радушнее. И вообще, почему ты до сих пор обращаешься ко мне на вы? Разве я не просила называть меня просто по имени? Извини, смутилась Сильвия, к этому так сложно привыкнуть. К чему засмеялась Лидия, говорить с супружницей ты? Что обсуждаете? К ним подошёл избавившийся от служанки Абель. Да так, разные мелочи, весело отозвалась Лидия, незаметно подмигивая собеседнице. "Женские штучки", улыбаясь, поддержала её Сильвия. Абель только пожал плечами и до чимператора поздравил себя с первой маленькой победой. Победой, которая ей практически ничего не стоила. В самом деле, не считать же платой обещание преподавать несколько уроков этикета. Обучением Сильвии в любом случае пришлось бы заняться. Аристократия ещё долго будет судачить о том, что наследник главнокомандующего предпочёл дочери императора Простолюдинку. Единственный способ заставить злые языки поумерить пычь и уменьшить урон своей женской чести, Лидия видела в том, чтобы представить высшему свету Простолюдинку достойную такого выбора. Ла, абельгнец. Сегодняшний день выдался куда лучше вчерашнего. Дядушка Теодор, отловленный ранним утром в одном из коридоров, согласился, что наше присутствие на празднике более не обязательно, и мы можем лететь в Селиану или куда ещё пожелаем. Сначала он, конечно, пытался лепетать об уважении к представителям известных аристократических семейств, но быстро согласился с тем, что до императора не дешёвая актриса и не обязана выступать несколько дней перед наследниками третьей очереди. Сама Лидия тоже порадовала Обещания обещаниями, но я вовсе не ожидал, что они с Сильвией станут так свободно общаться, словно две давние подруги. Даже хихикают и отговариваются женскими секретами, наверняка перемывая мне косточки. Я какое-то время колебался, чувствуя себя рядом с ними лишним, но всё же решил задержаться и разобраться с некоторыми вопросами сразу. Девушки, вы уж простите моё вмешательство в ваш разговор, но нам надо кое-что прояснить. «Да, Абель, мы тебя слушаем», — ответила за них обоих Лидия. Сильвия просто кивнула. «Я хотел бы улететь сегодня. Меня ждут в Солиану не сданные экзамены за второй курс и организованный Кристофером турнир, который обязательно нужно посетить. Выбраться в Вельскую область я смогу только через две недели, в связи с чем, Лидия, хочу уточнить, где ты желаешь провести это время?» «С тобой, муж мой», — без малейшей паузы отозвалась дочь императора. В твоём доме ведь найдётся достаточное количество помещений для моей прислуги. Мне бы не хотелось останавливаться во дворце. Наверное, найдётся, уж десяток человек можно разместить без особых проблем. Надеюсь, ты не поведёшь с собой никого, кроме личной обслуги. Как пожелаешь, моя новая жена даже не подумала возражать. Тогда я бы попросил вас начать собираться. Воздушный корабль будет готов к вылету примерно через 2 часа. «Нас, разумеется, подождут сколько надо, но давайте не будем злоупотреблять терпением команды. Тогда пойду, отдам несколько распоряжений». Лидия выпорхнула из комнаты. Я невольно проводил ее взглядом. Дочь императора оказалась женщиной полной разительных контрастов. Она обладала фигурой в общих чертах, схожей с фигурой моей сестры. То есть имела довольно крупную грудь, широкие бедра и узкую талию, не так уж и утянутую корсетом, как мне вчера показалось. Но если Мари предпочитала ходить не спеша, покачивая этими самыми бёдрами, то Лидия двигалась быстро, легко и изящно, словно танцующая бабочка, при том, что она ни дня не занималась боевыми искусствами. «Ну, вы хорошо поладили?» Посмотрев, как исчезает за дверью моя вторая жена, я повернулся к первой. «Неплохо», — отозвалась Сильвия. «Она не заносчивая, имеет чувство юмора и при этом логичная, почти как ты». «Все раскладывает по полочкам». Женщина помолчала. «Мне кажется, Лидия была не очень счастлива во дворце. Отца она недолюбливает, брата просто ненавидит, а о сестре отзывалось как о ком-то чужом. Ей нужны друзья. Если нужны, то мы станем ее друзьями, задумчиво про Барматалье. Главное, чтобы ее поведение не было игрой. Все-таки она выросла в императорской семье». Ей обязаны были преподавать не только торговлю, но и актерское мастерство. «Тут я не сильно», — вздохнула Сильвия, — «раскусить хорошую игру не смогу. Но она обещала помочь мне с обучением этикету, причем по собственной инициативе». Широкий жест с ее стороны оценил я, вне зависимости от мотивов. «Наставницы такого уровня за одни только деньги не работают». «Повезло», — согласилась женщина. Я постараюсь выучиться быстро, чтобы не позорить ни тебя, ни её. Ладно, потом обсудим. Замял я болезненную для Сильвии тему. Пойдём собираться, а то неудобно получится, если Лидия окажется готова раньше нас. Штефан Цванг, курсант. За то время, что Штефан находился рядом со своим шефом, он привык ко всякому. Но чего Цванг точно не ожидал, так это того, что его сделают капитаном воздушного корабля. Причём так буднично, между двумя рюмками шампанского, просто зашла Рика, окинула презрительным взглядом разом притихшую группу из шести выпивающих мужчин и небрежно проронила: "Господину Абелю подарили воздушную яхту, он решил, что ты теперь капитан, Стефан, иди, знакомься с командой". Пришлось оставить с бутыльников на информацию из уст которых он возлагал определённые надежды и отправляться смотреть корабль. Приказы, как известно, не обсуждаются, тем более если отдавший их находится вне зоны слышимости. Яхта выглядела довольно оригинально. Неизвестный дизайнер, видимо, обожал маленькие и быстрые курьерские корабли, а потому придал прогулочному судну такую же веретенообразную форму, урезав тем самым объём полезного внутреннего пространства на треть. Но этого гению кораблестроения показалось мало, и он утыкал поверхность корабля иллюминаторами. Добавив рядом с ними на корпус небольшие выступы для защиты от встречного ветра. Штефен понятия не имел, какие у данной летающей конструкции технические характеристики, но более уродливой яхты он в жизни не видел. Впрочем, внутреннее убранство, на которое они пожалели денег, и немногочисленная команда, знавшая, как управлять подаренным шефу произведением авангардного искусства, немного примирили его с действительностью, но только немного. Потому как Цванг знал чётко: Лидия Риппершанс, не Абель, которому плевать на роскошь, и если она войдёт на борт, то быть беде. И чтобы снизить будущее возможное недовольство дочери императора до приемлемого уровня, Штефан не спал всю ночь, нещадно эксплуатируя как нанятых в селянах девушек, так и слуг самих гнетцов. Утром он получил от жены поцелуй в щёку, горячую кружку с бодрящим напитком, выглаженную форму без знаков различия и указание готовить корабль к приёму пассажиров. Штофен согласно кивнул и занёс на борт свои вещи. Корабль был готов. Отбив четыре налёта слуг, желавших непременно дотащить доставленные ими сундуки до каюты самостоятельно, и кое-как разместив шесть горничных императорской дочки, Сванк всё-таки дождался Абеля с жёнами и приготовился к неформальной инспекции. Но вместо этого Гнец расположился в кают-компании, решив начать с представления своего ближнего окружения. В небольшом помещении, не рассчитанном на одновременное присутствие полудюжины человек, сразу стало тесновато. По крайней мере, именно так подумалось Штефану, вынужденному встать всего в паре метров от дочери старика Ридпершанца. Полагаю, представлять мою жену Лидию? Нет, никакой нужды, задал риторический вопрос Абель. Мика и парочка Цванк вместо ответа вежливо поклонились сидящей в кресле молодой женщине. Причём рыжая так и не удержалась и бросила на высокородную аристократку любопытный взгляд из-под короткой чёлки. "Тогда я представлю своих друзей", продолжил Гнец. "Микаэла Вират, Рикардо и Стефан Цванк. Девушки мои личные горничные, а Стефан сокурсник, временно выполняющий обязанности капитана этой яхты. Все здесь собравшиеся дороги мне". И я был бы благодарен за соответствующее к ним отношение. Он посмотрел на дочь императора, обозначая адресата послания. Я услышала тебя, муж мой, отозвалась Лидия. И постараюсь относиться к твоим друзьям как к своим, не взирая на положение. Рикардо, вы не поможете моим горничным обустроиться в вашем доме после прибытия, разумеется? Конечно, госпожа Лидия, Рикка вновь поклонился. Я была рада познакомиться со всеми тремя. Но не буду приставать к вам с вопросами и отрывать от дел. Благою, у нас в будущем найдётся ещё время для разговоров. И если ты, Абель, не против, я бы оставила вас ненадолго. Как пожелаешь, не стал возражать Гнец. Лидия встала и шагнула вперёд, оказавшись совсем рядом с Свангом. "Штефан, вы не проводите меня в каюту?" попросила она. "Конечно", кланяясь со риском уткнуться лицом в пышную грудь жены шефа, курсант не рискнул. Во время их короткого вояжа по коридору Штефан физически ощущал буравящий его затылок взгляд женщины. Она определённо заинтересовалась его скромной персоной. Но вот что именно заставило высокородную обратить внимание на скромного курсанта, Сван не понимал. Дойдя до подготовленной специально для важной гостьи каюты, он услужливо распахнул дверь. Лидия остановилась на пороге, изучая внутреннее убранство маленькой комнатки. Здесь, кажется, проводилась перестановка. Вы с ним и подбирали предметы интерьера. Её холодный взгляд нашёл глаза Штефана. "Да", честно признался он, лихорадочно просчитывая варианты развития событий. "Как мило". Лёд мгновенно исчез из её глаз, сменившись теплом и искренним интересом. "Не знала, что вы такой разносторонний. До этого момента мне казалось, что вы специализируетесь исключительно на мелких торговых операциях". не совсем законного характера. А тут такой сюрприз капитан воздушного судна с талантом в области дизайна интерьеров. Когда прибудем в Селиану, я обязательно приглашу вас обустраивать мою комнату. Думаю, нам найдётся о чём поговорить. Благодарю за лестную оценку, вежливо отозвался Штефан, стараясь не обращать внимания на озноб вдоль позвоночника, вызванный её намёками и резким изменением поведения. А сейчас идите. А то мало ли, что мой муж подумает о вашей задержке. Она так и шагнула внутрь комнаты и закрыла за собой дверь. Сванк осторожно выпустил застрявший в лёгких воздух и на подгибающихся ногах отправился обратно в кают-компанию. Чего он точно не ожидал от сегодняшнего дня, так это знакомства с женщиной, которая будет его настолько пугать. До встречи с ней Штефан лично знал всего двух людей, способных вызвать у него нервную дрожь. И одному из них он служил Ла Абель Гнец. Знакомство Лидии с моими друзьями прошло без эксцессов. Впрочем, я и не ожидал ничего подобного. Дочь императора оказалась на удивление покладистой и не отягощённой излишней гордыней. Если повезёт, и она удовлетворится небольшим кусочком отобранного мною у Давида, то у нас вполне может получиться нормальная семья. Именно поэтому я и не хотел каким-либо образом ограничивать её. Лучше сразу оценить аппетиты моей новоиспечённой жены, чем играть друг с другом долгие годы. Абель, ты не слишком занят? Лидия решила вернуться ко мне в кают-компанию, не проведя в отведённом ей помещении и часа. Да нет, не слишком. Я отвлёкся от своих мыслей и сфокусировал взгляд на ней. Точно? Я не отрываю тебя от каких-нибудь важных раздумий, вроде планирования расписания экзаменов. В её голоске слышалась лёгкая ирония, но после изветильности Марианны подобные мелкие подколки казались лаской. Вообще-то отвлекаешь. Причём именно от планирования экзаменов. Но я готов уделить тебе необходимое количество внимания. Один-один. Лидия опустилась в кресло рядом со мной и, закинув ногу на ногу, расправила слегка смявшейся юбки. Не знала, что у тебя есть чувство юмора. Вчера ты казался весьма занудным типом. Надеюсь, сегодня ты поменял своё мнение. Ага. Так о чём ты хотела поговорить? Всё-таки занят. Улыбнулся она. Я постараюсь не отнимать у тебя слишком много времени. Скажи, ты ведь собираешься летать на этом более одного раза? Если ты имеешь в виду яхту, то да. Это нельзя называть яхтой. Иллюминаторы и декоративные вьюнки в каюте не способны превратить корабль для перевозки заключённых в прогулочное судно. Разве наше судно, когда-то использовалось для перевозки преступников, нахмурился я. Насколько мне известно, оно совершенно новое, и при его постройке использован оригинальный дизайн. Я метафорически отмахнулась Лидия, имела в виду, что каюты слишком малы для того, чтобы являться местом обитания свободных людей. От существования в настолько замкнутом пространстве я запросто начну страдать клаустрофобией. Ты можешь расположиться в кают-компании. Часа через три-четыре мы уже будем на месте. Мойл сказал, что это самая быстрая яхта в Империи, и я склонен ему верить. Зачем тебе самая быстрая яхта, если ей не хватает комфорта? Возможно, дело в том, что мы из разных домов? На мой взгляд, здесь вполне удобно. Лидия ненадолго задумалась, закусив нижнюю губу и глядя куда-то поверх моей головы. Я выжидал. Наконец она опустила взгляд. Хочешь сказать, что аристократы вашего дома способны проигнорировать подобные мелкие неудобства, она обвела комнату рукой, если их компенсировать повышенной скоростью судна? Скорее всего. Я пожал плечами. Ты ведь владеешь долей в бизнесе Мойла, я не ошибаюсь. В части его бизнеса. Какой? В смысле, какой части и какой долей? 10% от продажи военных кораблей по контрактам, заключённым от моего имени, и 20% от продажи ремонтных материалов. Ты занимаешься извращённым сексом с его женой? Вдруг спросила Лидия, но наткнувшись на мой недоумённый взгляд, замахал руками: "Извини, извини". Это была дурацкая попытка заменить чем-то оригинальным банальный вопрос. И всё? Знаешь, По-моему, я тебя не до конца понял. Обычная реакция выходца из торговой семьи. Я слишком привыкла, что окружающие меня аристократы знают цену не только золоту, но и использованию своего имени. Фактически мой наживается на тебе, получая мощную рекламную кампанию едва ли не бесплатно. Поясни. «Как думаешь, насколько у Мойла вырастет количество покупателей, когда имперские подданные узнают, что выпущенной им яхтой на постоянной основе пользуется наследник главнокомандующего и дочь императора? Сколько из выплаченных новыми клиентами денег получишь ты?» Лидия пристально посмотрела на задумавшегося меня. «В общем, так, муж мой. Не далее, как вчера, я обещала зарабатывать тебе деньги. Начнем с твоего партнера». Если не доверяешь или боишься, что я перегну палку, можешь присутствовать на переговорах. Надеюсь, это не сильно отвлечёт тебя от экзаменов. Реван открыл небольшую папку с бумагами, принесённую с собой из центрального офиса, и достав из неё несколько верхних листов, замер над ними в задумчивости. Абельгнец, казарменный тус главнокомандующего, внезапно вынутый им из рукава у менял все политические расклады в доме. Психически нездоровый юноша, от которого не ждали ничего особенного, вдруг стал одним из известнейших аристократов империи, женившись на дочери императора и получив в качестве приданого изрядную часть гор Вельской области. А уж обстоятельства свадьбы, и вовсе говорили о нём как о человеке незаурядном. Конечно, были те, кто считал всё произошедшее исключительно заслугой Александра пытающегося представить своего слабоумного сына гением и тем самым набрать очков в семье Гнецев. Но Реван думал иначе. Так и неудавшиеся в прошлом году покушения на Кристофера, женить бы того на Марианне и неожиданная отмена свадьбы Абеля и Кристины четко указывали на участие одного и того же человека. И им был совсем не главнокомандующий. К тому же сейчас перед главой службы безопасности семьи Денова Лежало ещё одно доказательство самостоятельной деятельности сына Александру выписка из реестра запрещённого оружия. Реванс сокрушённо покачал головой. Столько дел требовало внимания, а верных лично ему людей не так уж и много. Если бы ещё не приходилось тщательно готовить покушение на Рональда, который упорно не хотел подставляться. Хорошо ещё дело Флинна можно будет сегодня закрыть. Хитрец долго водил за нас преследующих его людей, да и в самом конце придумал что-то нетипичное. Иначе, с чего бы команда охотников вместо уведомления о ликвидации объекта сообщила, что тот захвачен живым ради информации первостепенной важности. Пришлось Ревану покинуть вечером свой постоянный кабинет и работать на одной из тайных квартир в ожидании доставки ценного пленника. Дверь Тихонька отворилась. Реван в раздражении поднял голову, собираясь напомнить по забывшим правилам приличия подчиненным о необходимости стучаться. Но гневные слова так и не сорвались с его губ. В нескольких шагах от главы службы безопасности Динова стоял глава семьи, разглядывая своего подчиненного. Рука Ревана сама скользнула вниз к ящику стола, в котором он хранил маленький арбалет. «Не стоит». Рональд даже не сдвинулся с места. Ты слишком давно забросил тренировки и стал слишком медленным, чтобы успеть в меня выстрелить. Чего ты хочешь? хрипло выдавил Реван. Твоей смерти буднично произнёс глава семьи. Ну так давай, убивай. Ты верно заметил, что я слишком давно не занимался боевыми искусствами. Не так всё просто, вздохнул Рональд. Мне не нужна разгромленная комната и глава службы безопасности с раной от оружия или боевой техники. Для семьи будет гораздо лучше, если ты умрёшь от инсульта. Вполне закономерный исход для человека, так насилующего свой мозг и в последний раз посещавшего целителя более года назад. Он достал из внутреннего кармана и поставил на стол небольшой флакон, наполненный прозрачной жидкостью. Яд, говорит он, рискованно вкус. Но всё равно приятен. Поспеть заказу. Я хотел скрасить твои последние минуты хотя бы таким образом. Алхимик ещё жив? Да, он надёжный человек. Вдобавок я не обладаю твоей страстью к убийству каждого обладающего хотя бы кусочком ценной информации. Ну и зря, проворчал Реван. Целителя, который станет проводить вскрытие и устанавливать причину моей смерти, тоже в живых оставишь? Следы яда полностью исчезнут уже через 6 часов после применения. Пока твое тело найдут, пока доставят в лабораторию, нет никакого смысла в смерти ещё одного человека. Глава службы безопасности семьи Денова, расстроенно покачал головой, привычно досадуя на недальновидность своего уже практически бывшего начальника. Уверен, что меня никто не хватится раньше. Абсолютно. Полученное тобой письмо составлял мой человек. Сам Флин уже давно гниёт в земле. Впрочем, как и большинство отправленных тобой охотится на него. Реван печально улыбнулся. Обидно было знать, что его переиграли. Перелил содержимое флакона в свою чашку с чаем и вернул пустой сосуд Рональду. Немного подумав, переложил последние просмотренные документы на дальний край стола. Не стоит мять ценные бумаги, пояснил он. Ему очень хотелось, чтобы после его смерти главе семьи хватило ума просмотреть важные донесения, но говорить об этом вслух пожилой мужчина не стал. Ещё чего доброго приму оказываемую им последнюю милость за просьбу приговорённого не дождутся. Он последний раз взглянул в глаза стоявшему напротив него Динова И двумя жадными глотками проглотил я, оказавшийся действительно приятным на вкус. Рональд постоял, глядя на обмякшее в кресле тело Ревана, на его уроненную на грудь голову, на безвольно свисающие руки и грустно вздохнул, без слов прощаясь с бывшим соратником. После чего дошёл до двери и, открыв её, впустил в комнату старшую из своих жён. Я, конечно, понимаю, в безопасности всё такое, проворчала перешагивающая порог Камилла, но ждать под дверью словно служанка жутко унизительно. Ты могла остаться в поместье, устало произнёс Рональд, и упустить возможность полюбоваться на труп Ревана? Ты за кого меня держишь, Шронни? Если дело всего лишь в желании посмотреть на мёртвое тело, то это можно было сделать на похоронах. Прекрати. Камилла поморщилась. Ты прекрасно понимаешь, в чём дело. Я хотела видеть, как сдохнет старый ублюдок, решивший, что может заставить меня предать собственного мужа. Его счастье, что всё должно выглядеть пристойно. Иначе я бы не удержалась и плюнула в побелевшую рожу. Как ему вообще в голову могла прийти мысль о возможности моего предательства? Вероятно, его натолкнули на это скандалы, которые ты устраиваешь мне не реже раза в неделю. Вот уже второй год подряд, нейтрально высказался Рональд. «Скандалы?» — Камилла удивилась. «Помилуй, Ронни, неужели ты считаешь скандалами те редкие моменты, когда я позволяю себе немного повышать голос из-за беспокойства о будущем детей?» «Ну, прости, я и не предполагала, что ты настолько чувствительный». Женщина ласково погладила мужа по щеке. «Я? Нет. Но Реван мог думать иначе. Все же скандалы остаются скандалами, несмотря на наши с тобой к ним отношения». "Когда непонятно, как он вообще сумел столько продержаться на посту главы службы безопасности, не имея ни малейшего представления о том, как живёт семейное население империи", Камилла фыркнула. "Тебе стоило женить его в принудительном порядке, чтобы старик тоже хлебнул женской любви". Рональд имел собственное мнение о жизни семейного населения, но оно было отлично от мнения жены, и потому мужчина благоразумно промолчал. Очередной спор на ровном месте. Был ему совершенно не нужен.